Глава 6. Вот вот радуги плевану от счастья. Из последних сил держусь. К моему удивлению нас привели на площадь перед тем самым кирпичным зданием, где мне в свое время доктор Симба, но имя, собрал новую конечность и влепил бомбу в затылок. Расцеловал бы его до смерти. Несмотря на ранний час, на площади собралась целая толпа. Причем одеты все были так, словно собрались то ли в поход, то ли на войну. Стрелковое оружие было лишь у смотрителей. Остальная разношерстная компания вооружалась разномастным холодником, от увесистых молотов до топоров и копий. Все было кустарным, сваренным из арматуры и железа, кое-как заточенным и разукрашенным. Это касалось как оружия, так и брони. Такое ощущение, что собравшиеся где-то ограбили большую старую свалку металлолома. Особо выделялась группа людей, державшихся отдельно. Эти были экипированы куда лучше. По крайней мере, их броня была сделана в одном стиле, не имела видимых следов ржавчины и вмятин. Похоже, заказывали у одного мастера. Группа состояла из трех парней и одной женщины, но вскоре появился и пятый участник. По-хозяйски оглядел толпу, кивнул смотрителем, затем повернулся к нам. «Итак, кто они в курсе, меня зовут Горация Люман. Я старший дайвер нашего славного города. Сегодня у нас будет простенький ран. Пятеро нас, пятеро вольных дайверов». «А где Зиндай?» — обратился я к своему конвоиру. «Сегодня очередь Горация», — префекторно ответил тот. И только потом понял, кто спрашивает. — Заткни пасть и не разевай, пока не спросят. — Называю требования, — продолжил тем временем Гораций. — Хиллер от второго ранга. Оградетель от второго ранга. Бойцы-дальники от третьего ранга, если стихийные. Остальные от четвертого. Бойцы-ближники от четвертого ранга. Если есть имунщики или ищейки, то, как обычно, без очереди. Есть? Нет? неудивительно кто не влезает по требованиям но хочет прокачаться возьмем пару тройку на платной основе ценник от пяти сотен кому дорого идите на хрен ждите мертвых вод или когда какой нибудь дайвер новичок вас возьмет в моем отряде скидок не будет никому толпа начала недовольно гудеть пошло движение начали раздаваться крики и ругань сам горацы тем временем направился к нам оставив своих ребят разбираться с наемниками. Те были явно недовольны как требованиями, так и ценникам, хотя среди собравшихся уже набрался десяток мужчин и женщин, молча вышедших вперед. «Так, свеженькое мясо!» — радостно оглядел нашу шеренгу Гораций. «Как всегда, одни задохлики. Сдохнешь, сдохнешь, сдохнешь!» Он шел вдоль ряда и комментировал каждого. «Тебя утащат, сдохнешь, утащат, трахнут и сожрут, сдохнешь, с ума сойдешь в самом начале, а ты...» Мы встретились с взглядами, и я прекрасно понимал, что, в отличие от товарища, по несчастью, не выглядел расстроенным или опечаленным. Скорее наоборот, скоро я стану на шаг ближе к дому. «Чего от тебя проблем будет больше, чем толку?» вынес он вердикт. «А вот ты крепенький!» «Может, даже выживешь. Ладно, берем. Мясо, Расселись вдоль стены. Ждите распоряжений!» Я с интересом начал разглядывать спутников, пытаясь понять, на основе чего Гораций сделал те или иные выводы. То, что сделают с единственной среди нас девушки, понятно. Выжует, по его мнению, лысый крепыш с набитыми на лице татуировками. Остальные для меня выглядели одинаково поэтому я принялся разглядывать отряд Горацио и наемников. Все парни выглядели так, будто не вылезали из спортзалов. Один вооружен щитом, больше напоминающим дверь, хотя не стоит совсем исключать и этот вариант. Во второй руке молот, у другого топор, у последнего громадный арбалет. Сам гораций был безоружен, как и девушка из его отряда. Хотя у нее я заметил на поясе внушительных размеров книгу, края которые были окованы железом, а сама книга перемотана цепями так, будто из нее вот-вот кто-то вырвется. Из наемников в итоге отобрали еще двух парней и одну девушку, причём та также не имела при себе ни оружия, ни брони. Еще в группу вошла пара, мужчина и женщина, судя по всему, муж и жена. Одежда на них не в пример богаче, да и держались они манернее. Мужчина в бежевом пальто, сером костюме и при галстуке. На голове небольшая шляпа, на глазу пинцне, усы аккуратно расчесаны и приглажены в руках трость. Женщина в пышном нежно-кремовом платье с большой брошью в виде бабочки. С собой округлый зонтик от солнца. На лице солнцезащитные очки. Эта парочка будто на пикник собралась. Похоже, те самые платники. Тоже хотят себе сверхспособностей? Итого, Восемь бойцов, двое туристов и с десяток мяса. 20 человек. Выглядело не очень надежно. Первая мысль была просто отказаться. Я-то с какого-то перепугу решил, что встречусь непременно с Зиндаем. Да только кто же меня такого красивого отпустит? Ну и помним, что в жил-модуле меня наверняка поджидает легко из компании. Сомневаюсь, что эту обнаглевшую абразину можно так легко осцелить смотрящим. Вскоре подготовка была завершена, толпа потихоньку начала рассасываться, не забывая при этом высказать свое недовольство. А нас, то бишь мясо, выстроили в шеренгу. Пока девушка с книгой что-то раздавала, городцы вышел вперед. — Мясо, сейчас слушаем меня очень внимательно. В глубине ваши мины потеряют связь с центром, но все еще могут сработать, если попытаетесь их снять. Нянчиться с вами никто не собирается. Захотите сбежать? Желаю вам удачи от чистого сердца. Есть даже некоторые шансы выжить. Бывали случаи. Мне показалось, Эли Гораций в этот момент многозначительно посмотрел на меня. Тут же проходящая помощница всучила мне в руки какой-то предмет. Разглядев его, понял, что это довольно старый компас в латунном корпусе. Тяжелый, массивный, а главное, нерабочий. Стрелка медленно вращалась то в одну, то в другую сторону. «Это путеводитель», — произнесла девушка, глядя мне прямо в глаза. «Он укажет путь к выходу с глубины. Не потеряй и не урони. Иначе мы не выберемся». «Вам всем раздали предметы», — продолжал тем временем Гораций. «Держите их крепко при переходе. Кто уронит, того я лично укакошу прямо на месте. Клянусь глазами матушки». Я снова посмотрел на компас. Если он такой ценный, почему его вообще мне доверили? И остальным тоже, нафига раздали другие предметы? Посмотрев, понял, что бойцы даже свое оружие отдали нам, но сами остались с пустыми руками. Что вообще происходит? Но спросить я не успел, потому что внезапно фонтан начал бурлить. Мы как раз стояли неподалеку от того самого бассейна с мутной черной жижей, что я увидел еще в первый день. И сейчас вся эта масса, чем-то напоминающая ртуть, начала закипать. Фонтанчики становились все выше, уже доходя до колен. Бурление усиливалось. А затем резко в одно мгновение все прекратилось. Словно кто-то вырубил происходящее. Войны и наемники начали подходить ближе. Тут же я получил толчок в спину от смотрящего. Подойдя ближе, увидел совсем уж странную картину. Ртуть застыла превратившись в идеально ровное черное зеркало. Неподвижное, словно отлитое из твердого глянца. Странным было не только это, но и то, что оно отражало. Я видел в бассейне крышу кирпичного здания, что стояло напротив. Видел пелену неба. Все немного размыто и тускло, но имеется, а вот людей нет. И хотя те стояли вокруг бассейна прямо у края, они не отражались на поверхности странного застывшего озера. Подойдя ближе, понял, что из собственного отражения не вижу. «И-и, роды!» — раздался виск, и все обернулись. «Вы все сдохнете! Все!» — верещала седая бабулька, укутанная в несколько слоев от отчего походила на ком одежды с торчащей сверху морщинистой головой. Седые волосы, и торчали в разные стороны, Глаза на выкоте радужка выцвела, чего казалось, что бабка смотрит на нас двумя черными бусинами. Вы все прокляты! махала она на нас рукой. Все подохнете, да так вам и надо! Кроме тебя, дорогая, ты молодец! Покажи им всем! Последняя фраза была обращена женщине в кремовом платье. Та растерянно посмотрела по сторонам, затем сделала неловкий книксон и прикрыла лицо веером, словно смущаясь чужого внимания. «А «Да вы все сгорите!» — продолжала орать бабка, пока к ней не подбежало сразу двое смотрителей. И в этот момент она посмотрела прямо на меня. «Ты очисти этот город! Он погряз во грехе! Очисти его! Не жди, пока хлынет кровь, как вода, действуй! Что надо делать с мрачным миром, а? Что надо делать с мрачным миром? Вот главный вопрос! Не жди!» Местную сумасшедшую уволокли, и все внимание вновь вернулось к колодцу-зеркалу. «Парни, идите первыми!» — махнул рукой Гораций. «А то эти сыкуны никогда не залезут!» Ребята один за другим просто прыгнули в фонтан прямо в черную хрень. Сначала казалось, что та стала твердой, как лед, но нет. Люди проваливались сквозь нее и уходили куда-то вглубь с головой. Глянцевая поверхность прогибалась в том месте, куда прыгал человек, но потом выравнивалась. Ни всплеской, ни брызг, ни ряби на воде, только противный, чавкающий звук. Вскоре почти все скрылись под этой пленкой, поэтому в дело вступили смотрящие. Мясо вперед! Живо, живо, ныряем, не сэм Вещи прижимаем, не теряем. Нас начали натурально сталкивать. Кто-то мешком падал и проваливался сквозь плену, Другие орали и сопротивлялись, третьи сами прыгали, не дожидаясь пинка под зад. Я, честно говоря, лезть в эту непонятную лужу не хотел. Она казалась мне не просто странной, а иррационально странной. Не бывает, не может быть в жизни такого вещества, которое то, как вода, то кипит без огня, а потом превращается в непонятно что. И словно отражает только то, что сама захочет. Будто у этой ртуте есть разум и свои желания. При мысли, что мне придется сейчас нырнуть в это, меня натурально передернуло. Тело само попыталось развернуться и слезть с бортика, как я получил увесистый толчок в спину и полетел вниз. Благо тело среагировало вовремя, и вместо того, чтобы заорать, я наоборот набрал воздуха, сколько успел и стиснул губы. Еще бы и нос зажал, да руки компасом заняты. Зажмурился, а потому даже не понял, как нырнул. Просто в какой-то момент по телу прошла довольно приятная теплая волна. Вестибулярка сразу начала сбоить. Так иногда бывает, когда прыгаешь в воду с очень большой высоты и в первые мгновение не можешь понять, где вверх, а где вниз. Через миг тело само начало подниматься, и я словно выплыл на поверхность. Вдохнув полной грудью, почувствовал, как тело сковывает холод. Горло обожгло. Воздух показался странным, сухим будто бы в нем чего-то не хватало. Из-за этого появилось ощущение, будто бы я задыхаюсь. Попытался загрести одной рукой, другой прижимал компас к груди, но точки опоры не было. Вокруг вообще ничего не было, сплошная тьма. Внезапно кто-то подхватил меня за шиворот и вытянул на твердый камень. Чьи-то руки начали шарить по одежде, а затем вырвали путеводитель. «Компас есть!» — будничным тоном произнесли в темноте. «Кто-нибудь свет даст, наконец? У кого лампа?» «Цветочек, покажи, что умеешь!» — раздался голос Грация. Пока я сидел и ощупывал себя, тьма постепенно начала озаряться росыпью искор. Я только подумал о том, что был совершенно сухим, как все внимание привлёк источник света. В центре стояла девушка из наемников. По ее всю оплетали тонкие побеги, которые продолжали разрастаться во все стороны прямо на глазах. И вдоль этих побегов то и дело вспыхивали бледно-голубые искры. Они медленно разгорались, отрывались и начинали плавно парить вокруг неё. Свет был нежным, приятным и мягким. Это были какие-то маленькие светящиеся цветы, которые распускались прямо на лианах, после чего отрывались от них. Меньше чем через минуту все помещение было ими заполнено. Света оказалось достаточно чтобы разглядеть место, в котором мы находились. Разумеется, это была не площадь. Мы все оказались в каком-то помещении без окон, может, в подвале, довольно большом и просторном. Стены из пожелтевшего кирпича. Вдаль в дальней виднеется покосившаяся деревянная лестница. В некоторых заметное углубления, заваленные обломками дерева в перемешку с тюками. Пол покрыт толстым слоем пыли, воздух сухой и спертый. В этот момент я услышал шум где-то в центре. Обернулся и не сдержал возгласа удивления. Прямо в каменном полу барахтался человек, один из рабов. Каменный пол от его движения расплывался волнами, словно кисель. Один из людей Горация схватил бедолагу за шиворот и потянул до того места, где камень начинал вести себя, как и положено, камню, то есть был твердым. Следом показался и край щита, тоже всплывший прямо через пол. Его тоже подцепили и вытащили а мясо тут же прилетело несколько смачных ударов сапогом за то, что выронило экипировку. «Вроде последний!» «Так, мясо, шеренгу, стенги! Ребята, проверяйте, как артефакты зарядились!» Несмотря на команду, остальные рабы не спешили ее выполнять, потому что все девять человек прямо сейчас корчились и стонали так, словно их изнутри режут. Бойцы на это смотрели со спокойствием, будто так и должно быть. Я же не понимал, что происходит. И тем более не понимал, почему сам ничего не чувствую. «Босс, тут один жевчик!» — парень указал пальцем в мою сторону. Гораций подошел ближе и внимательно осмотрел меня с ног до головы, затем взял в руки край моего свитера и оторвал кусок. Повертел ткань в руках и выбросил. «Ничего не болит?» — деловым тоном спросил он. «Тошнота! Головокружение!» «Нет!» — растерянно ответил я. «Голоса в голове, может. Чувствуешь, будто сознание стало единым с чем-то большим. Нет? Какие-нибудь изменения в себе? Как будто внезапно заново научился дышать? Огонь сотворить из ничего можешь?» «Нет». Теперь я уже начал смотреть на мужика с изрядной долей скепсиса. Его будничный тон походил не на вопросы психически здорового человека, а скорее вызывал изумление. «Он это сейчас серьезно все спрашивает?» «Что у него было?» — обратился Гораций к бойцам. «Компас?» «И?» «Походу, работает босс. Он создал артефакт». «А, даже! же!» Гораций вновь посмотрел на меня, словно на диковинную зверушку. «И одежда не изменилась. И артефакт создал. И сам ничего не чувствует. Как тебя зовут?» «Рейн». «Ты тот придурок, которого из глубины вытащили ребята из Зиндая? Вот как ты выжил, значит. Поздравляю, Рейн!» Походу, у тебя иммунитет в глубине. Делай, что я говорю, доживешь до выхода и считай, что паспорт гражданина Дельта-4 у тебя в кармане. Если готов, будешь трудиться на благо города, разумеется. Вот же радости придавила, аж колени трясутся. Но прям не жизнь, а сказка. Вот-вот радугой блевану от счастья, из последних сил держусь. Остальные слушайте внимательно. Захотите бежать, скатертью дорога. В глубине никто с вами нянчиться не станет. Только учтите, что жрать здесь нечего. Наоборот, еда здесь вы. Если же будете слушать и выполнять все, что вам говорят, имеете неплохие шансы вернуться. И даже с повышением. Вы теперь все потенциальные спириты. Может, даже укрепитесь достаточно для первого ранга. А у таких городов куда больше привилегий. Не «А меня иногда ж половина мяса до выхода доживает!» Эти слова не особо впечатлили публику, большая часть которой до сих пор прикидывалась тюленями-эпилептиками на полу. Кто-то из отряда достал старую пожелтевшую бумажную карту и расстелил на полу. Я через плечо одного из воинов пытался разглядеть, что там нарисовано. Самой карты я не разобрал. Там явно какой-то город. Зато увидел, как на бумаге Начали вспыхивать разные символы, складывающиеся в странные иероглифы. Повторюсь, это была обычная бумажная карта. Так, мы тут, вот здесь ближайший город, компас тоже на него указывает. Часов за десять доберемся, если сведет. Вот тут и тут по пути как раз эпоактивность повышена, так что будут варики прихватить хабара. Отлично, людей должно хватить, легкий заход. Икаркой, Глубина все слышит. После недолгих сборов Гораций скомандовал выдвигаться. Разумеется, мне никто ни хрена не объяснил, что тут вообще происходит. Почему мы нырнули в странный фонтан, а вы нырнули из каменного пола, который с недавних пор снова стал обычным. Что за артефакты, как я его создал? Почему всех корежит, а меня нет? И что вообще тут творится? Сон. Дурной сон. Пара наемников тем временем поднялась наверх и доложила, что все чисто. Затем начали выгонять остальных. Поднявшись, стало понятно, что появились мы в подвале старого дома. Только вот от самого дома осталось лишь несколько обломков стен, так что выбираться пришлось через груды ломаного кирпича и деревянных балок. Спуск в подвал прикрывали остатки потолка но буквально через пару метров дом обрывался, и мы оказались под открытым небом. Небом, больше похожим на натянутый матовый потолок где-то в вышине. Ни солнца, ни луны, ни звезд. Только какое-то тусклое свечение пробивалось сквозь пелену, так что даже не понять было, день сейчас или ночь. В остальном пейзаж выглядел уныло и предсказуемо. Повсюду огрызки зданий, пялищихся в небо обломанными клыками города. Некогда широкие улицы, завалены остовами ржавых автомобилей, а местами перекрыты рухнувшими домами. Все это за долгое время успело порасти лианами, плющом и мхом, но и те уже давно высохли и пожухли. Так что вся картина пестрела тонами от ржаво-коричневого до желто-бурого. Сумрак и зрелище навевала тоску и вызывало блевотный рефлекс. Буквально хотелось блевать от каждого вдоха. Воздух был приторно-кислым. В общем, это была та самая изнанка, в которую мы с доком и пытались попасть. Один раз даже вполне успешно. «Имунка, как там тебя? Рейд? Рейв. Короче, вот тот залихватский тип с огроменным топором Лемпопо, представил бойца Горадский. «Да время рано, он твой папка и мамка. От него ни на шаг». Остальные встали на места, как вам было сказано. «Авангард вперед!» Не, хотя под прицелом арбалета двое мужчин невольно побрели вперед, то и дело оглядываясь по сторонам, то в небо. Вышли из-под козырька на дорогу и завернули за угол. Впереди раскинулась длинная улица, через которую придется пробираться чуть ли не в линию, выстроившись. До ближайшего перекрестка еще более-менее. Но уже дальше путь преграждал поваленный на бок автобус красноречивой надписью на брюхе «Готовьтесь подыхать!». Надпись, кстати, на глобале. Мы прошли ровно половину пути до перекрестка, как двойка авангарда вышла прямо на него. Звука не было. Просто откуда-то вылетела тварь, напоминающая то ли птеродактиля, то ли скелет летучей мыши, обтянутый пергаментной кожей. Только размером монстр был с быка. Вынурнула из-за угла, в полете схватила одного из бедолаг когтистыми лапами, после чего с победным визгом захлопала крыльями, внося орущего мужика дальше в небо. Второй, которого тварь сбила с ног, мог лишь ошалело наблюдать за своим менее удачливым собратом, после чего облегченно рассмеялся. Хотя были в его смехе истеричные нотки. Продлились они недолго. Асфальт под ним с треском разлетелся в стороны, разбрасывая комья земли и высохший плющ. В небо взметнулось странное чудовище, вроде и червь, разве что шкура отдает металлом и сплошь покрыта какими-то наростами, напоминающими вены. Монстр вылетел прямо в том месте, где секунду назад радовался своему счастью мужчина. Миг, и он исчезает в пасте монстра целиком. Еще через секунду тварь, вылетевшая из земли на пять метров, со скрежетом ушла обратно под землю. Все произошло в сумме секунд за десять, а я так и стоял, разинув рот. Мозг отказывался верить в то, что видели глаза. Просто отказывался. Не бывает такого. Ну, не бывает же. «Хрена себе поспать прилег», — раздался голос у меня в голове. «Что еще я пропустил?» «Четверг?» Еще больше ошалел я. «Нет, дух счастливого Рождества. Хо-хо-хо и джингл-беллс, мазафака. Что у тебя тут произошло, пока меня не было? Один раз в миллениум взял выходной. А ты уже успел в какое-то дерьмо вляпаться?